Глава третья. Русалка А элита же, пока Буцефал с ревом несся по улицам города, пугая лошадей и перепрыгивая через трамвайные рельсы, думал о том, что Бог в самом деле все видит и порой не откладывает воздаяние на загробную жизнь. Титов на поверку оказался сильным мужчиной и крепко ее стиснул. Да еще она выяснила, что вести пассажира на двухколесном коне совсем не так просто, как она прежде думала. Чудо, что не потеряла управление. Потом поручик ослабил хватку, к поведению буцефала под двумя седаками вещевичка приноровилась, и ехать стало легче. Увы, это была не единственная проблема. Титов продолжал крепко обнимать ее за талию, что ужасно беспокоило и отвлекало. Сейчас Брамс отчетливо вспоминала все те нормы поведения, которые ей безуспешно пытались привить с самого детства, и остро ощущала, насколько происходящее неприлично. Самый удобный путь к мысу, длинному, поросшему ивняком песчаному выступу, образованному слиянием двух рек, пролегал по набережной большой реки мимо шумного порта над которым водили носами железные журавли портовых кранов мимо по праздничному нарядного бело красного женского спасо преображенского монастыря и в тех же цветах высокого здания пивного завода мимо гуляющих в старом саду горожан мимо ряды рыбацких пристани и железнодорожного тупика и, наконец, по грохочущим под колесами доскам, устилающим переезд. Основная дорога за переездом убегала влево, к мосту через приток, а они свернули направо, между непонятными дощатыми сараями, по щебенке, оставшейся, вероятно, от постройки железнодорожной насыпи. Здесь Буцефал загорцевал так, что Титов едва не прикусил себе язык, Но далеко элита, к счастью, не поехала. С десяток сажений, пока все это напоминало дорогу, а потом остановилась на большом пустыре и заглушила мотор. Там уже стоял на вехоньке черный фургон с нарисованным на борту угрожающим багровым, не выцветшим еще щитом, на котором серая змея обвивала геральдический меч. В кабине дремал, сдвинув на глаза кепку, шофер. После набившегося в уши треска мотора прибрежная тишина оглушала. Одуряюще пахло нагретой болотистой сыростью. Мыс еще не успел до конца просохнуть. Натан, прикрыв глаза, вдохнул шумно, полной грудью, украдко разминая немевшую за время дороги поясницу. Все же хороший он, город С. В Петрограде сейчас надо думать про мозглый холод и ветер. И без плаща в не походишь, а здесь весна вовсю шире, солнце шпарит так, что даже в белом летнем кителе жарко. Впрочем, местами уже желтовато-сером, за время пути на него села пыль. К которой поручик отнесся снисходительно. Он был слишком рад окончанию муторной тряской езды и не обращал внимания на пустяки. «Пока тетов с написанным на лице аршинными буквами блаженством», оглядывался и жадно пил свежий душистый воздух, Брамс торопливо разоблачалась. Побросала амуницию на сиденье, кое-как поправила прическу и вынула из багажной сетки саквояж. — Ну что, пойдемте? — предложила Аэлита нерешительно, хотя очень старалась, чтобы голос прозвучал твердо. Недовольство и смущение отступили, но теперь в груди у нее ворочался неприятный холодок тревожного предвкушения. Ей и хотелось, наконец, почувствовать себя настоящим следователем. Но, больше прочего, страшно было как-нибудь нелепо оплошать рядом с почти безупречным Титовым. «Да, поспешим», — согласился поручик и махнул рукой куда-то вперед и влево, где сквозь зелень угадывались фигуры. «Вон, кажется, они». Пока под ногами осыпалась щебенка, все было хорошо. Потом-то сменилась влажным песком утоптанной тропы. Идти стало даже легче, но в десятке сажений от нужного места песок под ногами начал хлюпать, потом вовсе раздаваться в стороны. Титов в нерешительности замер и оглянулся на вещевичку. той был грустный, обиженный, но... А элита продолжала упрямо следовать за поручиком, хотя ее тонкие ботиночки явно уступали в надежности и прочности форменным сапогам, побывавшим в руках у вещевика и потому непромокаемым. — Что случилось? — спросила на колец Аэлита Грюма. Мы идем? — Ничего не случилось, — вздохнул Натан. — Дальше, между купами желтые прошлогодние травы... Под горстями буры серых перепрелых листьев явственно блестела вода, и было очевидно, что к концу пути девица Брамс вымокнет, в лучшем случае, по колено. Даже если обувка ее не промокнет насквозь, все равно она слишком коротка для подобных прогулок и непременно начерпает. На улице хоть и тепло, но не июль. Вода явно холодная. А если то прямо особо сейчас по его поручка вине и недосмотру заболеет, он себе вовек не простит о том, чтобы вернуть вещевичку назад, не могло идти речи. Подобным предложением Титов рисковал нажить себе смертельного врага. Мужчина еще раз огляделся, не нашел ни единого сухого пути и с решительным видом обернулся к спутнице. Кажется, Брамс прочитала на его лице нечто нехорошее, потому что обеими руками судорожно сжала ручку саквояжа, а большие зеленые глаза глядели с испугом и неуверенностью. — Я сама его понесу, — упрямо выдохнула Аэлита. — Не возражаю, несите, — кивнул Титов и решительно шагнул к ней. — А я понесу вас. Брамс рефлекторно отпрянула, И, запнувшись, едва не оступилась, но мужчина успел поддержать ее под локоть, после и вовсе легко, без видимого усилия, подхватил на руки. В первое мгновение вещевичка лишь испуганно охнула и замерла, словно мышь под веником. А потом вдруг энергично завозилась, пытаясь вывернуться из мужских рук, но не заверещала, а прошипела сердитой кошкой. «Поставьте меня сей же час! Вы... Вы... Что вы себе...» «Не дергайтесь, Элита Львовна», — ровно попросил поручик. «Не удержу рухните, а вода холодная. Опять же грязь». Сердето сопеть вещевичка не перестала, но возню оставила. Кажется, купание ее не прельщало. Прогулка по колено в холодной воде, видимо, тоже, потому что она замерла, обеими руками обхватив саквояж и прижав к себе, словно родное дитя. Лицо ее в первое мгновение сделалось бледным от негодования, а потом его начала заливать краска. Натан бросил на нее единственный взгляд, но поспешил отвести глаза. Встрепанная, пунцовая от смущения и сейчас совсем не боевитая, Брамс выглядел исключительно забавно, чем вызывала невольную улыбку. И мужчина разумно опасался, что его веселье совсем не порадует и без того сконфуженную вещевичку. Невысокая, изящная аэлита вместе со своим рабочим инвентарем весила совсем немного, ноша оказалась не обременительной, а путь коротким, так что Титов не успел даже запыхаться. Ивняк здесь был реже, перемежался обширными проплешинами голой травы и камыша, и за ними открывался захватывающий дух вид на устье, широкую гладь, по которой медленно скользила одинокая баржа. Дальний берег большой реки лишь угадывался в легкой дымке. Группа, к которой служащие сыска направлялись, состояла из четверых. Городового, грузного широкого мужчины в годах, двух медиков, молодого рослого парня с широченными плечами, настоящего богатыря, и сухощавого невыразительного типа средних лет, крепкого мужика неопределенного возраста, заросшего густой русой бородой до самых бровей, Последний, очевидно, был тем самым рыбаком, обнаружившим тело. На ногах его имелись высокие до бедра болотные сапоги, веревками притянутые к ремню. В одной руке он держал пару смотанных удочек, а в другой, на проволочной низке, висели продетые через глаза четыре крупных рыбины. Увлеченные своими делами, полицейских они заметили только тогда, когда до места оставалась пара сажений. «Ох, батюшки светы!» — высказался за всех городовой. «Что ты нехреть делаешь? девку зачем притащил?» «Во-первых, извольте по форме обращаться к старшему по званию». Холодно садила его Натан. Даже с Брамс на руках он умудрялся выглядеть внушительно. Одно слово офицер. «А во-вторых, немедленно извинитесь, это не девка, как вы позволили себе выразиться» а полицейский эксперт-вещевик». Говоря это, Титов высмотрел какой-то валун и аккуратно установил на него аэлиту. Очутившись на свободе, та оправила одежду, переложила саквояж из руки в руку и ощутила себя гораздо увереннее. И даже не забыла благодарно кивнуть мужчине. Все те сожжения, что Натан нес ее на руках – А элита продумывала отповедь, в которой бы холодно поблагодарила поручика за попытку помочь, но вежливо попросила впредь так не делать. И сердилась на себя за то, что это его естественная, без снисходительности забота не оставила ее равнодушной, вызвала не только смущение, но и удовольствие. Но от высказывания городового она настолько обомлела что не нашлась с ответом, а после замечания поручика заготовленная речь вылетела из головы. Брамс продолжала завидовать выдержке Титова и его похожести на героя приключенческой истории. И, разумеется, она бы предпочла самостоятельно поставить наглеца на место, но... Заступничество поручика было чертовски приятным и уместным. Почти настолько же приятным, словно если бы она сама остроумно Отбрила нахала. Простите, великодушно. смешался городовой, стаскивая фуражку и неловко кланяясь вещевичке. Не со зла, только по горячности, не хотел обидеть барышни-эксперт вещевик. Прощаю, великодушно кивнула вещевичка. А элита Львовна Брамс. Натан Ильич Титов. уголовный Сыск. Миролюбиво и спокойно представил их поручик, очевидно посчитав инцидент исчерпанным. Докладывайте, что тут. Медики, с интересом наблюдавшие за сценой, совершенно одинаково усмехнулись, но посторонние мысли оставили при себе и вернулись к телу. Брамс бросила взгляд на нечто, белеющее сквозь траву у края камышей со стороны притока, и поспешила перевести взгляд на городового, который, назвавшись ефрейтором кабиным, Принялся за доклад. Рыбак возвращался с плеса, где имел обыкновение удить. Туда он шёл напрямки, а обратно решил прогуляться кругом вдоль берега, поглядеть на сходящее половодье и заметил в камышах тело. Не растерялся, подтянул ближе, а приятелю крикнул звать городового. «Я, ваш брать, поначалу подумал, что девица это сама...» — пожал плечами с кабин. Ну, того в воду сигануло. — Они тут частенько выплывают, в сети путаются. Так что мужики не сказать, что привычные, но рысалок этих не пужаются. — То есть как частенько? — растерянно переспросил Титов, бросив вопросительный взгляд на Брамс. так хоть и являлась местной жительницей, тоже казалась ошеломленной такими откровениями. — Грех на душу берут, — пояснил городовой. Прежде с железнодорожного моста от безответной любви сигали. И всплывали вон там, у плашкоутов. Он махнул рукой вверх по течению притока. — А как понтон постоянным мостом заменили, так оттуда начали. — Мост красивущий, с по краям, с фонариками. Вот их туда и тянет, как медом намазано. — Да и то верно, железнодорожный. Что? — Одни балки, да еще высоко, страшно. А девкам им романтизму, значит, подавай. Без романтизму и убиваться, видать, неинтересно. Он задумчиво поглядел на насупившуюся после таких рассуждений Брамс, крякнул, буркнул что-то себе под нос и продолжил. — Да. Так вот, прежде по одной-две за год вылавливали. — А тут как лед сходит, так и начинается. По пять, по шесть за навигацию. Неспроста в народе коровий остров еще русалочим называют. И стороной обходят. Кого, значит, самоубийц этих не вылавливают и земле не предают, те, значит, там всплывают. Скобин перекрестился. По ночам, говорят. Местные мифы как-нибудь в другой раз расскажете. Оборвал его Натан. Именно по этой русалке что? — А, ну да. Так вот, я, честно признаюсь, не особенно торопился, а, а вот как пришел, как глянул, ну, думаю, не, не чистое дело. Девка-то в одном из венке, со свечкой, словно по обряду какому. Да купал-то еще вон сколько времени. — Да на него и не бывает такого. Кому охот в праздник-то топиться? — Действительно. Титов тихо хмыкнул себе под нос и обратился к судебным медикам. «Есть что-нибудь?» «Не люблю спешить с выводами», — проговорил старший, назвавшийся Филипповым Филиппом Андреевичем. «Но кое-что могу сказать до обстоятельного осмотра. В воду она попала недавно, вероятно, прошедшей ночью, и умерла примерно в то же время. А вот от чего? Смогу сказать позднее. Не утонула, удивился Натан. Погибшая, как тонко подметил господин Скобин, с моста сигануть не могла. Эксперт пожал плечами. Внешние признаки утопления, но она явно не боролась. Может быть, была без сознания, когда тонула. Вот обратите внимание сюда. Венок аккуратно привязан. Даже незаметно так сразу, и руки тоже связаны, а под путами никаких повреждений. Значит, в воде бедняжка не билась и освободиться не пыталась. А оставаясь она в сознании, все это случилось бы непроизвольно. Похоже, связали ее уже мертвую и отправили плыть вот так. На танке внул, не сводя пристального взгляда с тела, которое медики аккуратно грузили на складные носилки. Девушка при жизни была молода и очень хороша с собой, а теперь впрямь походила на русалку. Восковой бледности кожа, потемневшие от воды пшенично-золотистые волосы, распущенные, овивающие тело длинными щупальцами, путающиеся в жухлой старой траве, темный колючий венок из еловых веточек, словно библейский терн, в сложенных на груди аккуратно связанных бечевкой руках оплывшая толстая церковная свеча, и капли воска на пальцах говорили о том, что какое-то время свеча горела на этом самом месте. «А как же она плыла?» — спросил хмурец Титов. «Смотрите, как хитро устроено!» — оживился эксперт. Под спиной русалки обнаружился плотик из нескольких кусков горбыля, накрепко стянутых все той же бечевкой. А к рубахе по бокам была пришита пара холщевых мешочков, кажется, с песком. «Батюшки светы!» — опять охнул городовой, перекрестился одновременно с рыбаком, продолжавшим стоять тут же. Из любопытства надо думать. «Это кто же я так? И на кой?» «Мне это тоже интересно», — качнул головой Натан. Титов не боялся покойников. За свою жизнь он насмотрелся на них в досталь, на самых разных. И эта русалка ни в какое сравнение не шла с на куски изрубленными, иссеченными картечью трупами военных полей или иными изувеченными телами, виденными уже на службе в сыске. Но именно сейчас, глядя на девушку, даже в смерти остававшуюся красивой, Поручик ощутил, как повеяло холодком по спине. Словно там, позади, кто-то на мгновение распахнул глубокий погреб и оттуда дохнул стылостью. Что-то очень противоестественное, мерзкое было во всем образе этой спущенной по реке девушки. Захотелось закурить, чтобы занять чем-то руки, но своих папирос у Титова не было. От этой дурной привычки он отучился, оставив армию. А спрашивать у окружающих посчитал глупым, поэтому просто заложил большие пальцы за пряжку ремня. Потом опомнился. — Аэлита Львовна, вам что-нибудь нужно для проведения осмотра? Поручик не считал покойницу подходящим зрелищем для молодой барышни, но тут не до сантиментов. Титов был насторожен, взволнован, и вздумай брам сортачится или, хуже того, падать в обморок, Ей непременно досталось бы на орехи еще и от офицера. Назвался груздем, полезая в кузов. И сейчас Натан воспринимала элиту именно так, как она просила — полицейским специалистом-вещевиком. Но вещевичка была не испугана, а собрана и сосредоточена, словно ей предстояло не проделывать рутинные и довольно несложные действия, а прямо сейчас защищать докторскую работу под скептичными взглядами солидных профессоров. Брамс была полна решимости доказать, что она не девка, которую напрасно притащил сюда Титов. Доказать себе, с затаенной насмешкой, глядящим на вещевичку, незнакомым мужчинам и, конечно, поручику. Перед последним она чувствовала большую ответственность. Заступившись за нее перед городовым, он проявил такое доверие, какое обыкновенно приходилось заслуживать долго и кропотливо – и Аэлита намеревалась оправдать его любой ценой. Может, она и не годится прямо сейчас в книжной героине, но делать свое знает по-настоящему. — Нет, не нужно, — решительно тряхнула головой Аэлита. — Вот только... Аэлита вновь глянула на сумку в своих руках, растерянным взором обвела стоящую вокруг воду, тяжело вздохнула и неуверенно протянула мужчине свою ношу. — Наталья Львович, простите, не могли бы вы подержать? Не в воду же его класть? — смущенно проговорила она. — Разумеется. — кивнул тот, принял саквояж и с интересом наблюдал, как Брамс извлекает из кожаного нутра малопонятные случайному зрителю предметы. — Может быть, перенести тело ближе? — Расстояние роли не играет, — отмахнулась элита. Понимающих сочувственных взглядов, которыми обменялись судебные эксперты с городовым, решившие, что девица просто испугалась покойницы, она не заметила. Да и несправедливы к ней были мужчины. Это когда Титов нес ее на руках, а Элита была смущенной растерянной барышней, а теперь, сосредоточившись на деле, стала магистром Брамс, талантливым ученым и строгим взыскательным преподавателем, которого опасались и очень уважали студенты Федорки. «Положите вот эту вещь ей на живот вдоль тела, чтобы средний оказался ровно над пупком». Твердым голосом велела Аэлита, протягивая ближайшему эксперту ленту из семи плоских жетонов белого металла. Небольшие, с червонец, тяжелые, наверняка свинцовые, они были покрыты сложным узором мелких насечек и соединены ребрами в полосу. Как крепились друг к другу, было неясно – но каждый свободно поворачивался вокруг общей оси. «Ну!» — окликнула она раздраженно, потому что младший медик замешкался, поглядывая на старшего. Здоровяк осторожно двумя пальцами ухватил жетоны и выложил на труп, как было велено. Следом прицепил и несколько небольших, вычурных, диковинного вида прищепок, выполненных из проволоки того же металла, на плотик, на венок, на платье на держащую запястье бечевку, даже на свечу. Когда закончил, Аэлита смерила подозрительным взглядом почему-то именно его, а не результат его трудов, и отрывисто кивнула. Дальше бережно извлекла небольшой прибор, похожий на плод любви, арифмометра и ежа. «Подержите сумку», — велела Брамс все тому же эксперту, а Титову в освободившиеся ладони осторожно вложила устройство. Задумчиво закусила губу, переключая какие-то тонкие рычажки, кивнула своим мыслям и потянулась за флейтой. «Вот так и держите!» — скомандовала она по ручку. Появление музыкального инструмента встретил с интересом только рыбак, которого до сих пор не подумали прогнать. Остальные заранее кривились, зная, что будет дальше. Вещи, которые изредка на заграничный манер именовались «артефактами», были знакомы людям издревле. Обережные вышитые узоры, резьба на предметах обихода, затейливая руническая вязь — первые интуитивные попытки придания необыкновенной силы обыденным вещам. И порой результат выходил на удивление удачным. Со временем выделились закономерности, потом на их основе выросли теории, и к настоящему моменту все это сложилось в отдельную, Область знаний, науку о вещах. Вещью мог стать любой предмет, сапоги, зеркало, да хоть целое здание. А ее возможности определял тот, чьи руки придавали особые свойства старинными дедовскими способами – резьба, шитье, узоры. До сих пор в научном сообществе велись диспуты о том, как именно все это происходит. Старая теория утверждала, что вещевик вкладывает в творение собственную жизненную силу, ту же, какую живники используют для влияния на человеческую плоть. Другие новые ученые уверяли, что сила спит внутри материи, и вещевик только освобождает ее своими действиями. Та самая сила, которую открыли лишь четверть века назад – и которая сейчас сводила с ума физиков всего мира — сила взаимодействия атомов. Пока теоретики ломали копья, вещевики, будучи практиками, более близкими к изобретателям и инженерам, не особенно углублялись в вопросы происхождения собственных талантов, больше занятые их развитием и применением. Тщательно выверенные узоры определяли пути, по которым двигалась сила — являлись своего рода проводами для тока или подобием ирригационных каналов. На заре научной мысли все вещи строились по единому принципу. Создатель напитывал силой узор, и вещи для исполнения ее предназначения этого вполне хватало. Но больше двух веков назад случился грандиозный прорыв, когда установили, что серьезное влияние на вещи оказывают звуки. Они как бы пробуждают скрытые резервы энергии, а еще позволяют добиваться ювелирной точности управления. Теперь любой вещевик объединял в себе не только собственное умение влиять на неживые предметы, но еще математика, инженера и музыканта, и успешность этого сплава определяла силу и возможности вещевика. Единственный недостаток подобного воздействия состоял в редком неблагозвучии управляющих трелей. А элита, прихватив мундштук губами, сомкнула веки. Голос флейты вспорол живую речную тишину. Долгие протяжные стоны перемежались пронзительными вскриками, и от того, насколько все это походило на плач, судорожные, отчаянные, безнадежные рыдания не по себе сделалась даже зачерствевшим от службы судебным медиком. Флейта, словно по родной, выла по незнакомой мертвой девушке, и мокрый холод оглаживал спины живых. Было во всем этом нечто потустороннее, необъяснимо жуткое, и нарядная майская зелень вокруг не только не сглаживала, но даже усиливала это впечатление. Бледный от страха рыбак бормотал отче наш, стянув шапку и истово крестясь на блестящий надывником на краю города купола Казанского собора. Двинуться с места и уйти, он, кажется, боялся еще больше, чем оставаться здесь. Городовой выглядел не лучше. Он затравленно посматривал на девку, словно та на его глазах превращалась в упыря, и тоже, кажется, молился себе под нос. Вскоре плач этот оживил вещь, которую держал в руках Натан, заставив того вздрогнуть. А следом дернулись и остальные, когда рыдания флейты дополнились пронзительным стрекотом прибора, изнутра которого поползла перфолента. Инструмент умолк на высокой и особенно резкой ноте, а вещь еще какое-то время монотонно трещала а элита спокойно, буднично убрала флейту обратно в чехол и подхватила ленту, с удивлением поглядывая на пришибленных, притихших мужчин. Пока Брамс вслепую, ей, как и многим опытным вещевикам, так было проще, читала перфоленту сообщения, остальные потихоньку сбрасывали на вождение. Рыбак под шумок удрал, решив, что насмотрелся достаточно. Городовой кабин. И хотел бы последовать его примеру, но долг не позволял. Судебные, опасаясь трогать вещи на трупе, переминались с ноги на ногу. К концу ленты безмятежное выражение лица элиты сменилось хмурой недовольной гримасой. Вещевичка собрала бумагу в тугое колечко, проворно намотав на два пальца, жестом поманила младшего из медиков, который понятливо протянул ей саквояж, Брамс сначала аккуратно сцепила ленту скрепкой, потом подписала карандашом и убрала в один из внутренних кармашков сумки. Сложила прибор, забрав его у Натана, ссыпала прищепки, снятые судебными, пристроила в тот же кармашек жетоны. — Как странно! — наконец проговорила она. — Что вы там нашли? — уточнил поручик. — Ничего. — Как это ничего? — — не понял Титов. — То есть ничего примечательного? Никаких зацепок? — Нет. — усыпанный веснушками носа Айлита сморщился. — Проверка показала, что на ней ничего нет. — Понимаете? Совсем? — признаться, не понимаю. — растерянно проговорил мужчина. — Расскажите, пожалуйста, немного подробнее. — А, впрочем, нет, давайте до сухого места доберемся... Заметил он недовольство перетаптывающихся медиков и разрешил им. «Забирайте тело». Судебные взяли носилки и поплелись через залитое водой пространство к фургону. Рядом с ними пошлепал городовой. Титов снова подхватил спутницу на руки. И в этот раз она не просто не стала вырываться, но сосредоточенная даже обхватила мужчину за шею для надежности. Когда соскори ступили на твердую землю, Натан записал номер городового и с его слов именно Рыбаков, и распрощался со скобиным. Простился и с экспертами, получив от них обещание закончить осмотр сегодня к вечеру. Преодолел соблазн добраться до департаментовых компаний, избегнув тем самым новой поездки на спине Буцефала. А Элита тем временем уложила сумку в багажную сетку, сама боком уселась на мотоциклет и, сцепив пальцы на коленях, замерла. Распахнутые зеленые глаза с лихорадочно расширенными зрачками глядели пусто, слепо, не замечая мира вокруг, но словно видя нечто иное, недоступное простым смертным. «И так что с телом?» — спросил Титов, когда стих рокот двигателя фургона. «Вещи оставляют в мире следы так же, как любой человек». «Мы пахнем, источаем тепло, оставляем на одежде и предметах пот, волосы, частички кожи», — заговорила Брамс все еще со слегка отсутствующим видом. Обыкновенные их следы называют «тенью» или «умброй» на латыни. Вещей много, с каждым годом все больше, и даже не по науке выполненные, они все равно извещают окружающий мир о своем присутствии. Порой примитивные штучки вроде, скажем, Вышитого из поднего для ребенка дают тень более густую, нежели сложные приборы. Это очень трудная задача — защитить некий прибор или вещь от действия окружения. Так вот, тут Умброграф совсем ничего не написал. Показания его в пределах измерительной погрешности. Да еще те тени, которые легли уже от самого прибора. «И как это возможно?» — нахмурился Титов. Все сказанное о элите он и прежде знал, не первый год в сыске, но перебивать не стал. Проще выслушать короткую лекцию, чем долго объяснять, что именно ему непонятно. «Наверное, следы стерли?» — неопределенно повела плечами Брамс. «Это сложно?» «Кто мог подобное проделать?» — ухватился поручик. «Вот и добрались до нужного вопроса». С такими проблемами Титов прежде не сталкивался, поскольку преступления, связанные с деятельностью вещевиков, в Петрограде находились в компетенции специального отдела охранки. «Сложно», — медленно кивнула элита «Но возможно. Правда, было бы очень любопытно взглянуть на его методику, — оживилась она, и узнать, как именно удалось так аккуратно занизить показатель...» Элита Львовна, кто... «Мог подобное осуществить», — перебил ее мужчина. «И как?» «Понятия не имею». Брамсу сукоризненно глянула на него. «Говорю же, я не знаю, каким методом он пользовался и как добился...» «Погодите, давайте по порядку». Титов стащил фуражку, встопорщил пятерней короткие темные волосы. На ярком солнечном свете они оказались не черными, а скорее темно-каштановыми. Вид его сразу перестал быть фронтоватым. Поручик в мгновение уподобился мальчишке-сорванцу. Фуражка легла на сиденье мотоциклета, а пальцы ослабили воротничок мундира. А элита наблюдала за преображением с искренним любопытством. Странно было видеть, как безупречный петроградский офицер на глазах все больше обретает человеческие черты. «Тень могла растаять самостоятельно?» «Не за один день», — подтвердила Брамс. Если только следов этих изначально было совсем немного, и жила утопленница до этого в несусветной глуши, в какой-нибудь пещере. «Значит, эту версию мы пока исключим», — кивнул Натан. «И выходит, тень стер именно тот, кто отправил бедняжку в плавание по реке, верно? Причем незадолго до спуска, иначе она могла бы нацеплять на себя по дороге что-то еще, так? Да, это неизбежно». — кивнула Аэлита. — А есть разница, стирать умбру с мертвого или живого человека? — Никакой, — пожала плечами Аэлита. — Разве что с трупа следы собственной умбры человека сотрутся еще быстрее в момент процедуры. — Прекрасно. Независимо от того, каким методом пользовался злодей, есть какие-то общие условия? — Ну вот я бы смог. — А, вы в этом смысле? — облегченно улыбнулась Брамс. С четверть часа ушло у Титова на то, чтобы выудить из нее все подробности. Порой вещевичка чрезмерно увлекалась, но он не зря до определенного момента находился в Петрограде на хорошем счету и слыл талантливым сыщиком. Допрос он вести умел. К сожалению, сильно сузить круг подозреваемых не вышло. Со слов Аэлиты, операция, проделанная спокойницей, пусть и являлась довольно сложной, но была по плечу любому достаточно сильному и опытному вещевику. Или даже при большом желании обычному человеку, следующему в тонкостях этого ремесла, вроде инженера или даже энергичного любителя. Таковых же в промышленном и потому весьма передовом городе С было в достатке. Да и оснащение для такой операции можно было добыть, не прилагая к тому титанических усилий, или вовсе изготовить самостоятельно. Но там, впрочем, не расстроился. Было бы феноменальным везением сразу же напасть на след преступника, ничего толком не зная о происшествии. А полагаться на удачу он не привык. Предстояла работа. Что соскучившегося за ней за время перевода Титова только радовало.